Глава десятая Он вовсе не собирался делать мне предложение, просто помог надеть туфли. Агата смеялась, отмахиваясь от меня. Я обиженно надулась. Мы вдвоем сидели в спальне, где моя подруга-горничная помогала мне освободиться из блестящей светской сброи. В одиночку я бы с этим точно не справилась. На столике по-уютному теплилась свеча, розовые юбки пышным облаком оседали на стуле. Я была очень благодарна Агате за то, что она меня дождалась. В приемом мы вернулись далеко за полночь. Всю обратную дорогу я пытался объяснить, как так вышло, что Фонтерой застал нас с Уайтвудом в таком неловком положении. Но граф в ответ молчал, как убитый, только поздравил меня с вшеломительным успехом. А затем, проводив до двери, немедленно удалился. Нет этой ночью тоже отсутствовал, зато Агата засыпал меня вопросами. «Ну что, как все прошло?» «Ужасно! То есть прекрасно!» Поправилась я, вспомнив волшебную музыку вальса и тёплые золотые глаза Кеннета. Всё-таки были на этом проклятом рауте и приятные моменты. В общем, было хорошо, пока я опять всё не испортила. Кажется, это уже становится традицией. Агата с горячей мать для глазами присела напротив. «Расскажи, расскажи, расскажи! А как тебе леди Эмберли? Ты её видела? Правда же она хорошенькая, но немного похожа на рыбу». Судя по последнему замечанию, Агата не принадлежала к числу поклонниц Ларисы. Какое счастье! Мы обе с удовольствием предались уютному злословию. Она, наверное, всю жизнь сидит на диете из картофеля, вымоченного в уксусе, тощая, как сельдь и такая же унылая. Миссис Бонс ее недолюбливает. Говорит, что с такой хозяйкой каши не сваришь. Когда она приезжает с визитами, то распоряжается здесь, как у себя дома. Я вздохнула. Похоже, что леди Эмберли твердо вознамерилась в скором будущем обосноваться на Грусвенстрит. От одной мысли об этом у меня начинало ссадить под сердцем и появлялась горечь во рту. Как мог Кеннет с его прямотой и горячим нравом выбрать в жены Клариссу? Ведь она совершенно ему не подходит. Вероятно, он решил жениться на ней в момент помрачения рассудка, вообразив себя покорителем полярных льдов. Но подать себя она умеет. Этого у нее не отнимешь, болтала Агата. У нее самые элегантные туалеты и самые изящные манеры из тех леди, что мне доводилось видеть. Не прекращая разговаривать, она ловко избавила меня от платья, ужасного корсета и нижних юбок. Наконец-то можно было вздохнуть полной грудью. Набросив на рубашку мягкий пеньюар, я упала в кресло перед зеркалом и почувствовал себя почти в раю. Агата принялась разбирать и расчесывать мои сбившиеся локоны, вытаскивать из них шпильки и складывая их на столик. Рядом лежали веер и перчатки. «Это правда. По сравнению с ней, я все равно, что соленая свечка рядом с луной», признала я, горько вздохнув. «Ты не представляешь, что я отчудил сегодня». Я бросила укоризненный взгляд на злосчастный веер, который едва не забыл на окне в посольстве. Когда мы с Фонтуроем уже садились в карету, к нам подбежал один из лакеев и вложил веер мне в руку. Машинально раскрыв его сейчас, я вдруг заметила среди складок маленькую бумажку, свернутую в трубочку. «Что это?» – спросила Агата, подняв ее с пола. «Ах ты проказница! Тебе уже пишут любовные письма!» При виде ровно написанных строчек мое сердце заколотилось. Это письмо было очень похоже на то, которое мы с Уолтером недавно получили от дворецкого мистера Миллари. Скандальчики и светские сплетни тут же были забыты. Смахнув со стола перчатки, перья, букетик искусственных цветов и еще какую-то мишуру, я зашла побольше свечей и выложила на стол обе записки. «Смотри, тот же почерк!» В нас обоих проснулся хороший зубастый азарт. Агата воодушевленно склонилась над письмами рядом со мной. Внезапно ее профиль показался мне смутно знакомым. Этот вздернутый носик, ржеватая чулка, слегка раскосый прищур. Отогнав непрошенное воспоминание, я попробовала сосредоточиться на письме. И бумага, похожа обычная, кремовая. М да и написана опять какая-то чушь», — проворчала я. «Что за скотина пишет мне эти записки?» На сей раз таинственная скотина хотя бы обошлась без стихов. Но от этого текст не стал более осмысленным. «Моя стрекоза, моя ветреная мечта, Тот дракон опасен, не верь ему, О, певчая птица в золотой клетке, Где ты прячешь мое сердце, верни его!» И еще несколько строк такой же чепухи. Я поразмыслила, кто из моих знакомых настолько безумен, и вдруг меня осенило. Ну, Фокс-паршивец, я его убью. Фокс? Карие глаза Агаты искрились от любопытства. Один из людей мистера Тревора. Шутник, чума его побери. Конечно, это был он. Больше некому. Подбросить записку мог лишь тот, кто присутствовал на балу. А Фокс там был. И только он знал о моем старом уличном прозвище. Решил, значит, подшутить надо мной. Но я ему завтра устрою. С другой стороны, Фокс никак не мог быть автором первого письма. И тот рыжий бородатый господин, который приходил в Кречи и беседовал с дворецким мистером Мэллори, действительно где-то существовал. А у Виконта де Шарбона имелся крайне подозрительный секретарь, умеющий проникать сквозь стены. Завтра, решила я, завтра я расспрошу Амброзиуса насчет магических заморочек мистера Лобстера, то есть э, Лайпстера, и припруг стенки Фокса. Все завтра. Сегодня силы у меня хватило только на то, чтобы доползти до кровати. Оказывается, несколько часов активной светской жизни могут довести человека до изнеможения. Неудивительно, что некоторые знатные леди выглядели так, словно постоянно находились на грани полного упадка сил. Здоровье тут нужно железное. Агата подоткнула мне одеяло и пожелала спокойной ночи. Кажется, я провалилась сон еще до того, как она задернула полог. На следующий день после завтрака мне удалось побеседовать с Амбрузиусом, а потом я сразу бросилась на Коул-стрит, чтобы сообщить новости нашим ребятам. Сведения, полученные от волшебники, стоили того, чтобы поспешить, и она делала самое скромное платье, с которым могла управиться без помощи горничной, так как у Агаты внезапно разнылись зубы, и она засопиралась к доктору. «Зачем — Зачем? — удивилась я. — Пусть Амбрузиус тебя посмотрит. На лице девушки отразился сильнейший испуг. «Нет-нет, не нужно его затруднять. Я знаю отличного доктора, который живет в Патвелле, недалеко от Ясеневого моста, и берет недорого». Понятно. Ее страх перед голодовством был настолько силен, что Агата скорее согласилась бы вырвать себе зуб с помощью нитки, чем довериться волшебнику. Я все поняла и не стала настаивать. «Хорошо, только постарайся вернуться к шести. Мне понадобится твоя помощь, чтобы переодеться к обеду», сказал я строгим тоном, изображая придирчивую хозяйку. «Да, мадам». Присев в шутливом реверансе, Агата показала язык и исчезла за дверью. Сегодня мистера Тревора на месте не оказалось, что существенно сказалось на работоспособности остальной команды. Дисциплина сразу упала на несколько пунктов. В кабинете царила атмосфера запредельного благодушия. Винс что-то жевал, Фокс вдохновенно страдал от похмелья, а Хаммонд, кажется, пытался излечить его с помощью бренди. Только Нет сидел за столом, собранный и деловой, как всегда. «Вот она, звезда вечеринки!» – приветствовал меня Фокс. Выглядел он сегодня не очень. Весь бледный, глаза красные, воротник смялся, а галстук слегка сбился в сторону, что для нашего щеголеватого друга обычно было предметом катастрофы. «Мне жаль, что я вчера привлекла так много внимания», – развела я руками. «Это все лорд-дракон постарался. Теперь окончательно ясно, что он мне не доверяет, и поэтому постарался изящно вывести меня из игры», но кое-что нам все-таки удалось узнать». Фокс потер ладонями лицо и нахмурился. Да, очевидно, что, как бы ни хотелось соцелицам отстранить Фонтероя от переговоров, Викон де Шарбон никак не может быть тем загадочным рожебородным господином, который приходил к Мэлори и наводил справки в кречи. Да, Шарбон невысок, и его кривую спину не спрячешь ни под каким плащом. Зато его секретарь, тот тощий тип с глазами надетого на кол филина, крайне подозрительная личность. Я кое-что узнала о нем сегодня от Амбрузиуса, подхватила я. Когда я заглянула утром в скетичную обитель нашего волшебника, он как раз помешивал какое-то зелье на спиртовке. Амброзиус был всецело поглощен этим занятием и только сделал мне знак, чтобы не мешало. Я тихонько присела к столу. Сегодняшнее зелье пахло неожиданно приятно яблоками и медом. Вчера на приеме я встретила одного человека, и кое-что в нем показалось мне странным, начала я рассказывать. Волшебник молча кивнул. В отличие от прошлого раза, сегодня он принял меры предосторожности, защитив глаза полупрозрачным щитком из необычного материала. Амброзиус был очень занят. И я, как могла, в двух словах рассказала о странных привычках Лайпстера время от времени пропускать сквозь себя свет и сливаться с портьерами. Тем временем волшебник закончил колдовать над зельем и, прихватив медный сосуд полотенцем, отнес его на окно остудиться. «Понимаю, что тебя удивило», – сказал он, вернувшись. «Действительно странно встретить их здесь. Что ты знаешь о сидах?» «То есть о волшебном народце?» – удивился я. «Да, о феях, о созданиях, живущих на той стороне. Известно ли тебе о третьей дороге?» «Разумеется, я слышал какие-то сказки. В прошлой жизни учитель Дринкли нам что-то рассказывал, а миссис Бонс и вовсе упоминала о феях так часто, словно они были ее надоедливыми родственниками». Но из уст Амброзиуса это звучало куда серьезнее. Здесь, в этой комнате, набитой потрепанными старыми книгами, таинственными предметами вроде бронзовых маятников, сложных измерительных линеек, пахучих зелий и скрючневого скелета, торчавшего в углу, волшебное имя Фейри прозвучало так естественно, что я бы не удивилась, если бы сейчас распахнулась дверь и вошел один из них. Когда я была маленькой, я слышала историю о трёх дорогах от мистера Дринкли. Но там речь шла о праведниках, так что эта сказочка быстро выветрилась у меня из головы. Мы с Глэдис с детства выяснили, что путь праведников – это не для нас. Амбразиос мягко засмеялся. Наверное, ваш мистер Дринкли немного напутал. Как говорит Томас из Эрсилдуна, есть три дороги. Первая из них – узкая и крутая, заросшая колючками. Это путь праведников» и редко кто осмеливается идти. Вторая широкая и прямая, где пляшут солнечные зайчики и растут цветы. Это путь порока. Он для простых смертных. Третья же, та, что вьется сквозь заросли папоротника, ведет в волшебную страну». Он погасил спиртовку, накрыв пламя фитиля колпачком, и задумчиво добавил. «Вот только никто из слушавших его так и не смог запомнить, как отыскать эту чудесную поляну, заросшую папоротником». Дымок от погашей спиртовки смешался с ароматом зелья, оставив на языке сладковатый горький привкус. У меня слегка закружилась голова. Утро выдалось пасмурным, больше похожим на вечер. Стол был освещен двумя свечами в высоких подсвечниках, и тень амброзиуса двигалась вдоль стен и между шкафами, словно третий молчаливый участник беседы. В его руке вдруг сам собой возник серебряный шиллинг, ловко вертевшийся между пальцами – Голос волшебника доносился словно издалека. Есть два мира, как две стороны одной монеты. Они находятся так близко, что между ними нельзя просунуть лист бумаги. И вместе с тем так далеко, что тебе придется стоптать не одну пару башмаков, прежде чем ты достигнешь волшебной страны. Лишь одни существа могут легко переходить из одного мира в другой. Фомары. Они приходят по кромке прибоя, по краю тени, по гремню крупного холма. «Фомары» — это тяжелое слово упало, будто камень. Вздрогнув, я порылась в памяти, пытаясь припомнить все, что знала о сказках. фомеры это вроде бы такие уродливые великаны, одноногие и одноглазые. «Это просто аллегория», — рассмеялся волшебник. «Такими их изображают легенды, желая подчеркнуть, что фомеры одной ногой стоят в нашем мире, а другой — на той стороне. Говорят, что правым глазом они могут видеть наш мир, а левым — мир волшебный». Конечно, я ожидал чего-то подобного, но все равно была изумлена. Ну и дельце нам досталось. Можно было представить, что Фомуру с его способностями ничего не стоило пролезть в чужой дом, даже не утруждая себя поиском двери, и учуять волшебный артефакт для него плевое дело. Но как прикажете ловить такого преступника, который в любой момент мог улизнуть в свой загадочный дивный мир? Таких подозреваемых у нас еще не было. Вероятно, растерянность отразилась у меня на лице, потому что Амбрузиус вдруг улыбнулся, чего от его глаз разбежались добрые морщинки, и успокаивающе похлопал меня по руке. Небось дитя, Сиды хитры, но, по счастью, в нашем мире довольно беспомощны. Магия – это тонкий духовный огонь, который согревает и пронизывает грубую глину нашего бытия. Слишком тонкий, чтобы гореть в местном воздухе. Чтобы творить волшебство в этом мире, приходится прикладывать массу усилий. Так что пока ты здесь, мистер Лайпстер не сможет тебе навредить. Но берегись, чтобы он не заманил тебя на ту сторону. Там он будет гораздо сильнее. Не бери его за левую руку. Не принимай от него ни еды, ни питья. И на прогулке с ним внимательно следи с дорогой. Если он трижды обведет тебя по кругу против солнца, ты можешь внезапно оказаться так далеко, что ни ищейки мистера Тревора, ни даже я не сможем тебя отыскать». Все это я вкратце поведала ребятам, заодно вспомнив про бокал шампанского, который лапстер настойчиво предлагал мне на приеме. Нахмурившись, я обернулась к Фоксу. «Я вчера здорово разозлился на тебя, но, похоже, ты спас меня от незапланированного визита в мир фейри. Так что спасибо!» «Не за что!» — болезненно поморщился Фокс. «Далось тебе шампанское! Гадость редкостная! До сих пор не могу перебить вкус этой кислятины!» И он снова оглянулся в сторону Хаммонда. «Эй, дружище, присни-ка мне еще, бренди да не в рюмку. Что ты его в наперстках таскаешь, как приворотное зелье? В кружку давай!» «Если Сацилия вербует сторонников на той стороне, это важно. И нужно срочно сообщить Тревору», – заволновался Нед. «От короля Рауля можно всего ожидать», – заметил Хаммонд. «Это как раз в его стиле. Он всегда интересовался мистическими учениями». «Подождите, это еще не все», – спохватилась я. «Вчера я получил еще одно письмо» и у меня закралось подозрение, что его отправитель сейчас находится здесь. Глядя Фоксу прямо в глаза, я сунул злосчастную записку ему под нос. Остальные ищейки сгрудились позади. Фокс начал читать, и его брови медленно поползли вверх. «Я такое не напишу, даже спьяну!» возмутился он под шуточки и хохот товарищей. Понадобилось довольно много времени, прежде чем ребята переварили этот мадригал и немного пришли в себя. «Знаешь...» «Мне все больше кажется, что эти записки просто дело рук досужего поклонника», задумчиво сказал Хаммонд, вертя в пальцах злополучное письмо. «Тебе, Энни, нужно быть осторожной и не входить в город одной. Если этот рифмоплет вздумает тебе докучать, Уолтер живо свернет ему шею, так что он сможет смотреть вдоль своего позвоночника». «Да, меня больше интересует Лайпстер», — кленился Фокс. «Я, правда, не заметил за ним особых странностей. Просто урод с нервным тиком. Но мне он определенно не нравится. Надо будет за ним проследить». «Не так-то просто подобраться к секретарю чужого посольства», сказал Динс. Он редко подавал голос на совещаниях, потому что обычно его урод был занят едой. «О, у нас есть отличная приманка для этого фомара». «Или как там его?» Осклабился Фокс. «Вчера он весь вечер тенью ходил за Энни. Только что не вырковал, как такую щекозадой». «Ставлю шиллинг против дохлой мыши, что он будет искать способ увидеть ее еще раз». «Слишком рискованно», – посерьезнел нет, а я задумалась. «Мы все время будем поблизости», – сказал Хаммонд, взглянув на меня внимательными умными глазами. «Конечно, ты вправе отказаться». «Да ладно, поняла уже, что одним светским раутом я не отделаюсь», – вздохнула я. «Хорошо, попробуем вывести секретаря на чистую воду». И, бросив сердитый взгляд на Фокса, предупредила – но замуж за него сам пойдешь в случае чего».